126. Никогда еще мы не беседовали при таком напряжении. Никогда земля не была настолько окутана коричневым газом. Никогда планета не была настолько залита ненавистью. Нельзя не чуять судорог народов, потому, когда говорю о бережности к здоровью, имею в виду исключительное положение во всем мире. Можно пожалеть, что народы не думают о мировом положении. Много энергии уходит. Не думайте, что особое напряжение зависит от частных обстоятельств. Оно вибрирует на обстоятельства мира. Психическая энергия напряжена, она готова к восприятию и отражению. Дух чует помыслы, явленные в тонком мире.